Глава 28. Нач Сан-Арм был занят. Таня втиснулась в холодные сени, набитые людьми, ждавшими Нач Сан-Арма. Они говорили о каком-то Вережникове из 111, который уже 20 минут сидит у Нач Сан-Арма и докладывает ему об освобождённом сегодня утром лагере наших военнопленных. Говорили, что лагерь большой, и в нем творится что-то невообразимое. Оставшиеся в живых при смерти от голода, а вдоль проволочного заграждения горы трупов. Говорили, что бойцы батальона, первым прорвавшимися к лагерю, увидев эти горы, перебили всю лагерную охрану до последнего человека. Наслушавшись этих разговоров, Таня вышла на воздух и стала ходить взад и вперед возле дома. Наверное, здесь раньше была целая деревня. Из сугробов тут и там торчат трубы, а дом остался всего один, этот. Может быть, потому что он кирпичный, а те были деревянные. А может быть, и они были кирпичные, а все равно остался только этот один. Как с людьми, подумала она всех вокруг убьют, а один почему-то остается живой. Она не боялась, что Нач сан Арм может ее вызвать, пока она здесь ходит. Поняла из разговора, что все эти врачи ждут там в синях, потому что вызваны на летучку, и она сразу увидит, когда они после летучки все вместе начнут выходить из дому. К Артемию приезжала, конечно, Надя она это сразу поняла, как только Серпирин сердито сказал про женщину, которая чудом прорвалась сюда. Конечно, это Надя, раз она так прорвалась, а привез ее кто-то из знакомых ей летчиков, товарищей погибшего мужа. Только она, наверное, не сказала им зачем, а может быть, и сказала, кто ее знает. И правильно сделала, что прилетела, вдруг подумала Таня. Хотя им дали пробыть вместе только до утра. Она подумала об этом, и ей стало неприятно, но вслух, даже не заметив, что вслух она сказала: "Ну и очень хорошо". Сказала, чтобы убедить себя, что это ее совершенно не касается. Но хотя это ее совершенно не касалось, ей все равно было неприятно. Ей неприятно было, как Серпирин смотрел на нее и нарочно говорил ей все это про Артемьева. Если бы не нарочно, он бы никогда не стал говорить этого, не такой он человек. Он просто боялся, чтобы у нее не вышло чего-нибудь с Артемьевым, и хотел ее предупредить. И она сейчас запоздало придумывала, что она должна была там у него ответить. Утром, когда вылезала из самолета, думала, как ей найти Артемьева. Легко это будет или трудно? Оказалось совсем не трудно, наоборот, очень просто. Вошел к Серпирину и хотя сразу увидел, даже не обратил на нее внимания. И когда смотрел Серпириным на карту, ни разу не оглянулся. Образцовый офицер. Обиженно вспомнила она слова Серпирина до того образцовый, что даже не мог попросить разрешения поздороваться со мной. Сама себе что-то придумала тогда в Москве, как дура, и ехала, думала всю дорогу. Правда, потом в Ташкенте почти не думала. А когда летела сюда, опять начала думать. И главное, он совершенно ни в чем не виноват, абсолютно ни в чем. Помог мне просто по-человечески, а я уже вообразила. Когда он подмигнул ей, у него было счастливое лицо, но нет того, что увидел её от того, что обрадовался приказанию Серпирина ехать в эту дивизию, которая должна соединиться с 62-й армией. А до нее ему совершенно нет дела, это ясно. Она это сразу почувствовала, еще до того, как Серпирин сказал про Надю. И очень хорошо, что к нему приезжала его Надя. Значит, он все таки нашел свое счастье с ней, хотя и говорил при тете поле, что все это в прошлом. Когда люди так говорят, это ровно ничего не значит, даже наоборот. И все как раз очень удачно вышло. А то бы разыскивали его, а он бы потом встретился и подмигнул нашла, о чем думать сейчас, средит и сказала она себе, стыдясь силой своей обиды. Просто я тосковалась по мужчине, вот и все». И эта грубая мысль была тоже частью правды. Она повторяла ее про себя, и ей было легче от нее, потому что эта грубая мысль значила, что ничего особенного не произошло и что она по-прежнему испытывает потребность любви и ждет ее прихода. Какая же я все таки дура. Она стиснув зубы, представила себе, как Надя несколько дней назад утром уезжала отсюда от Артемьева, и представив себе это, подумала, что готова встретить его еще раз хоть сейчас, пожалуйста, встретить и ни разу больше не подумать о нем так, как думала раньше. Она вслух повторила: "Вот уж дура, так дура" и обернулась на шум голосов. Врачи, разговаривая, спускались с крымца. сан Арм был уже пожилой, лохматый, бравасттый бриквоенврач. Он был такой бровастый, что глаза были видны только когда он приподнимал голову, а когда сидел, чуть-чуть наклоняя ее, то брови совсем завешивали ему глаза. Но глаза, когда они все таки выглядывали из-под бровей и глядели на Таню, были добрые. Когда Таня сразу же, как вошла, сказала, что просит назначить ее в санчасть полка, он отрубил, что в полках вакансий нет и не предвидится. Но Таня не испугалась его громкого, как из бочки, хриплого голоса и повторила, что уже просила об этом генерала Серпирина, а теперь просит его. Нач Сан-Арм совсем занавесил бровями глаза и долго молчал. О чём он думает, этот бровастый?» — подумала Таня. Абравасты незаметно для нее глядел на нее сквозь свои брови и решал задачу со многими неизвестными. То, что эта маленькая женщина хотела идти работать на полковой медпункт, ему нравилось, и вакансии у него были, а то, что она попала к нему необычным путем, а прилетела откуда-то из Ташкента по личному вызову начальника штаба армии, и то, что Серпирин специально звонил, чтобы ее не посылали на передовую, Ему не нравилось. Из полтысячи врачей, бывших у него под началом, меньше четверти было в полках, четверть в медсанбатах, а все остальные в госпиталях. И не будь звонка Серперина, он все равно, скорее всего, направил бы ее не на медпункт, а в госпиталь. Там тоже не хватало людей. Но начальник штаба армии специально звонил ему, чтобы не отправлять ее на передовую. и Из этого выходило, что сидявшая перед ним женщина хочет одного, а серпилин другого. Бравосты сидел и думал о разных приказаниях, просьбах и намеках начальства, с которыми ему в разное время приходилось иметь дело. Во время боев реже, а в затишье чаще. Оно и понятно, люди человеки. Он имел свой нрав. С приказаниями, если шли против совести, был способен поставить вопрос на попа, а с намеками и просьбами не имел привычки считаться. Но как раз Серпилин, никогда командовал дивизией, ни теперь, когда стал начальником штаба армии, ни разу на его памяти ни с какими такими вопросами не обращался. Влюбился, что ли, в эту пиглецу, старый хрыч, хочет поближе к себе держать ели просто жалеет. Так и не решив, что тут за случай, начсан Сан-Арм поднял глаза на Таню и сказал: "Доложите прохождение службы вкратце". Таня, торопясь, стала докладывать, начав с довоенного с института призыва в армию и назначения стоматологом в медсанбат 176-й стрелковой. Она рассказала ему и про первое, и про второе окружение, и про то, как попала к партизанам, а потом во время подпольной работы в Смоленске устроилась в городскую больницу, и только тут впервые посмотрела на него. Он сидел и смотрел на нее, подняв свои чудовищные брови так высоко, что ему казалось, было тяжело держать их вот так, не опуская. "Про это подробнее", сказал он. "Первый раз слышу". Но хотя он сказал подробнее, все равно она помнила, как он сначала сказал вкратце, и говорила по-прежнему торопливо, стараясь ничего не забыть. Даже называла общую цифру операции, которую сделала, пока была у партизан. Ей казалось, что от этого зависит ее назначение в санчасть полка. Но он ничего не спросил про операции, а остановил ее во второй раз, когда она сказала о собственном ранении. Спросил подробности о резекции желудка и кто оперировал. Услышав, что там у Склифосовского ее оперировал сам Вайнберг кивнул знаю. Вот и все», — сказала Таня, а теперь к вам. Он молчал. Кто тебя знает, думал он. Как ты там оперировала? какой получился хирург из тебя зубодёра там в партизанах как ни сделай за всё спасибо одно ясно не терялось, и орден дали не задарма и подумав так окончательно решил что оставит её у себя в эвакуационном отделении пепа там чаще всего важно не как нож в руках держит, а преданность делу, воля и энергия. А в способности женщин проявлять преданность делу, волю и энергию, он убеждался тем твёрже, чем дольше шла война. "Значит, так", сказал он. Таня уже ожидала услышать: "Как так?", но в эту минуту вошел Горбаносы, похожий на кавалериста, военврач второго ранга в длинной шинели и сбитые на ухо ушанки из-под которой на лоб по казачье выворачивался черный смоляной чуб. Он вошел покачивающейся походкой, щелкнул каблуками и небрежно и ловко бросил Кушанке руку. Товарищ Бриквейн, врач, группа собрана, готовы выехать на место. Бравостой посмотрел на него, перевел взгляд на Таню и снова на него. Вот ее с собой возьмете», — повел он пальцем в сторону Тани, вновь прибывшую, а потом оставите у себя в Пэпе. Задание такое, что нужен опыт. Военврач, похожий на кавалериста, пренебрежительно посмотрел на Таню. У нее опыт побольше нашего с тобой, сказал бровастый. Слушаюсь. Военврач снова швырнул руку к шаньке и повернулся к Тане. Расликов У него с его чубом, избитой на бакушанке был такой завзятый фронтовой вид, что Таня стала весел от мысли, что она сейчас куда-то поедет вместе с этим человеком. «Поедите с ним в лагерь наших военнопленных принимать. Бравосты тяжело поднялся и пожал Тане руку. И когда они уже выходили, крикнул вдогонку. догонку: зараженности тифом проверьте". Ехали на большом новом тупорылом американском грузовике Studebaker. Таня впервые увидела такие сегодня утром, когда ее на попутной полуторке подвозили с аэродрома в штаб армии. Studebaker шел быстро, тяжело гудя, давя и расшвыривая колесами снег. Военврач второго ранга Расляков сел в кабину с шофером, а Таня вместе со всеми остальными ехала в кузове. Остальных было пятеро: старичок в очках, батальонный комиссар Замполит Расликова, командир и Замполит банно-прачечного отряда, тоже оба немолодые люди, и двое врачей: полная рыхлая женщина, болезненно морщившаяся при толчках, и молодой военврач с привинченным на шее гвардейским значком. Он ехал на заднем борту небрежно боком сидя на нем, и несколько раз по дороге снимал шапку и весело вскидывал головой, то ли радуясь свистевшему навстречу морозному ветру, то ли просто красуясь своей ранней заметной сединой.